Глава 12 Давид сидел напротив горничной, подложившей трусы Леры. «Я не буду спрашивать, зачем. Ясно, как день, чтобы развести нас с женой. Мне намного интереснее, зачем тебе лично нужен мой развод». Блондинка подняла голову. Спутанные светлые волосы свисали длинными прядями на глаза, в которых не было страха. «Не твой, а Адель. Эта тварь увела у меня Сергея и даже не помнит этого. Моего племянника? Так они приехали в Москву вместе». Не в Москве, она скривила губы. Мы все из одного города, с ней даже учились в одной школе. Давид закрыл глаза. Когда-нибудь закончится поток женщин Сергея, сколько их у него было и еще будет, если не остановить. В любом случае выбирал он Адель, в чем виновата. В том, что она живет на земле, а мой ребенок нет. Он нахмурился. Ее слова расходились с анкетой. Какой ребенок? Она накручивала край блузки на пальцы, отводя взгляд. «Теперь никакой. Я сделала аборт, и больше детей у меня не будет». Слова полные горечи. Дурдом. Давид качал головой. но «Ну почему вы бабы такие ебанутые? С чего ты взяла, что ребенок был бы ему нужен? Сережа меня любил!» Давид рассмеялся. Он говорил о любви Адель и еще сотни женщин, которых ебал и бросал. «На мне он хотел жениться. Если бы не появилась она, тогда почему не сделал этого?» Он чуть наклонил голову, сверля взглядом обиженное лицо блондинки. «Если мужчина по-настоящему хочет женщину, то сделает все, чтобы она стала его. Святую наивность из себя не строй, не 16 лет, сама все понимаешь». Давид встал, развернул стул спинкой к горничной и оседлал его, сложив ладони на спинке. Квадратный подбородок уперся в пальцы. «Мне плевать, кто обидел тебя. Ты сделала больно моей жене, за что ответишь. Вариант наказания зависит от степени твоей информированности». Я человек терпеливый и добрый, пока не тронут мою семью. Ты перешла черту». «Знаю!» Антонина больше не отводила взгляда, давно примерив на себя роль мученица. «В твоих интересах заговорить. Держать тебя здесь можно до бесконечности». Давид искал болевые точки горничной. «Подумай, стоит ли месть сломанной жизни. Ты получишь волчий билет, даже если выйдешь отсюда. Придется постоянно оглядываться, ощущая дыхание в спину». Он, резко скрижетнув ножками по полу, придвинул стул ближе к пленнице. Противный звук вызвал холодную волну по позвоночнику и ломоту зубов. Блондинка вздрогнула. «Мне нужно имя человека, подославшего тебя в наш дом. И кому ты отчитывалась?» Она хотела отодвинуться, но затылок уперся в холодную стену. Давид усмехнулся. «Ты понимаешь, что я уже извлек информацию из твоего смартфона. Даю шанс перестать быть сукой». Он встал и не спеша отправился к выходу. Антонина молчала. Давид, не оборачиваясь, проговорил. «Даю тебе день и начну применять меры. Ребенка ничем не вернуть, а я найду родственников, которые тебе дороги. И тогда ты заговоришь». Он не стал уточнять, что сделает с ними, нагоняя жути, а вышел за порог. Железная дверь захлопнулась, заскрежетал засов. Блондинка сжалась на тонком матрасе. Месть за прошлое не стоила будущего, которое ей описали. Давид просмотрел присланное помощнице расписание на неделю, сделал поправки, сократив количество встреч. В пятницу нужно присутствовать на благотворительном вечере, а в четверг их ожидают на открытии выставки. Адель будет довольна. Лиза, судя по отчету, до сих пор не выходила из квартиры. Затворничество девушки не входило в его планы. Сергея необходимо ускорить, заставить делать ошибки. Давид присоединился к жене, плещущейся с детьми в бассейне. Она никогда не заговаривала о делах первой, как у них принято. Хватало вопросов в глазах. Давид с удовольствием возился с ребятней. Мирошка уже умел плавать и обожал нырять на дно бассейна за игрушками. Акуленок наш!» – поощряла Адель. «Скоро папе за тобой не угнаться!» Варя ворчала, что с нее не снимают круг, а то она бы уделала брата. «Я крутая!» Каре и Глазки кокетливо отведены в сторону, маленькие плечики сжались. «Меня все обожают!» «Кто бы сомневался!» Давид старался не рассмеяться, любой с надутыми губками дочки. «Ты самая красивая, папина принцесса». «Лучше мамочки!» – хитрюга скосила глаза на плывущую на спине Адель. «Куда мне до тебя?» – мама остановилась рядом, загребая ногами. «Только папа и любит». Давид ударил по воде ладонью, окатив жену волной и нарочито грозно свел брови. «Пусть кто-то другой попробует. Мы с морошкой любому дадим отпор, да, сын?» «Я боксер!» – мальчик жал кулачки. «Ты мой герой!» Адель прижалась на груди, прислушиваясь к биению маленького сердечка. «Наш защитник!» Душу переполняла нежность. Маленький человечек скоро станет помощником папе. Давид сделал пару кругов вдоль края бассейна и, опираясь о бортик, вытянул тело наверх, севшись на кафель рядом со стопкой полотенец. Адель помогла детям подняться по лестнице. «Пора полдничать и на занятия. Учитель английского приедет с минуты на минуту». Супруги остались вдвоем.